Сказка про солдата и его сумку Вышел солдат со службы, идет и думает. Служил я царю двадцать пять лет, а не выслужил двадцати пяти реп, и никакой на рукаве нашивки нет. Видит и идет ему навстречу старик. Поравнялся с ним старик и спрашивает. — О чем, служивый, думаешь? — «Да думаю о том, что служил царю 25 лет, а не выслужил и двадцати реп, и никакой на рукаве нашивки нет. Так что ж тебе надо? Хоть бы научиться в карты всех обыгрывать, да никто меня не обидел. Хорошо, я дам тебе карты и сумочку, тебя никто не обыграет и не обидит». Взял солдат. От старика карты и сумку и пошел. Приходит он в деревню и просится ночевать. Ему и говорят, здесь у нас тесно, а вон в том новом дому ночевать нельзя. А чего нельзя? Да так, пустить меня в тот дом. Иди. Купил солдат свечку, да и полуштов водки, вошел в дом, уселся, сидит, карты перебирает, рюмочку выпьет и карточку положит. В самую полночь вдруг двери отворились, и бесенок за бесенком полезли в комнату. Набралось их пропасть и стали плясать. Солдат смотрит и дивится. Ну вот один бесенок подскочил к солдату и ударил его хвостом по щеке. Встал солдат и спрашивает, — Ты что это? — В шутку или в заправду? — Какие шутки? — отвечает бесенок. Тогда солдат крикнул, — В сумку! И все черти полезли в сумку, ни одного не осталось. На утро солдат видит. Хозяева дома несут гроб. Вошли в комнату, Хозяин говорит, «Во имя отца и сына и святого духа!» «Аминь!» — ответил солдат. «Да ты разве жив?» — спрашивают его. «Как видишь!» Солдат так полюбился хозяевам, что они оставили его у себя пожить и женили на своей дочери. И зажил солдат богато, и с женой согласно Через год родилась у него дочь. Надо ребенка крестить, а матери крестной нет, никто к солдат не идет. Вышел он на большую дорогу и думает, какая женщина встретится первая, та пусть и будет крестной матерью. Только что успел он это подумать, видит идет старая, старуха и худая, прихудая кожа до да кость Солдат говорит ей, — Бабушка, у меня дочь родилась, а крестить никто не идет. Так что же я крещу? Идите в церковь, я сейчас приду. Принес солдат-младенца в церковь, а кума пришла, сняла с плеча косу и положила у порога. А когда окрестили ребенка, взяла опять косу и пошла. Солдат говорит ей, — — Кума, зайди поздравить крестницу. — Хорошо, вы идите приготовляйтесь, а я сейчас приду. Пришел солдат домой. Приготовил все. Скоро пришла и кума. Опять сняла с плеча косу, положила у порога и села за стол. Когда отпировали, она встала и говорит, — Кум, проводи меня. Солдат оделся и пошел провожать куму. Вышли они в сене, она и говорит, — Кум... Хочешь ли научиться ворожить? Как бы не хотеть. А ты знаешь ли, кто я? Я смерть. Если тебя позовут к больному, и ты увидишь, что я стою у него в головах, то не берись лечить. А когда я буду стоять в ногах, то берись. Спрысни больного раз холодной водой, он и выздоровеет. Прощай. В тот год в той деревне сделало столько больных разными болезнями, что наш солдат, прослывший за знахаря, едва успевал переходить из одной избы в другую и всех вылечил. Случилось, что заболел царь, а слух о солдате, что он хорошо лечит, разнес уж по всему государству. Вот его и призывают к царю. Входит солдат к царю, поглядел и видит. Его кума стоит в головах. — Плохо дело, — говорит солдат. Однако велел принести скамейку и положить на нее царя. Когда это сделали, солдаты давай вертеть скамейку с царем. Кумаш его стал бегать кругом, стараясь быть в головах у царя, и до того добегала, что устала и остановилась. Тогда солдат повернул к ней царя ногами, спрыснул его водой, и царь сделался здоров. Пошла смерть от царя, а солдат за ней схватил ее и говорит, не уйдешь. Ох, кум-кум, я тебе сказала, что когда стою в головах, то не берись лечить, а ты по-своему делаешь. Ну, я тебе за это припомню. Ты, это, кума, в шутку или вправду говоришь? Какие тут шутки? «Так в сумку!» — крикнул солдат, и смерть залезла в сумку. Пришел солдат домой и бросил сумку на чердак. Через год времени приходит к солдату. Микола милостивый говорит, «Служивый, отпусти смерть. Народу старого на земле много. Он просит смерти, а смерти нет». — Пусть пролежит еще два года, тогда я отпущу, — сказал солдат. Прошло два года. Солдат выпустил смерти из сумки, — говорит. — Каково кума в сумке? — Ну, кум, будешь ты просить смерти, я не приду к тебе. — Обо мне, кума, не беспокойся, я и сам на тот свет приду. Вот солдат живет, да поживает, в карточке играет, да водочку попивает. Жена и дочь его него уж умерли, а он все жив. Однажды, играя в одном доме в карты, он услышал, что скоро придет Антихрист и станет людей мучить. Солдат испугался и отправился на тот свет. Шел, шел, шел. Наконец приходит к лестнице, которая тянулась до неба, и сел тут отдохнуть. Потом, собравшись силами, полез по лестнице. Лес, лес, лес и прилез, как есть к самому раю. А у дверей рая стоят апостолы Петр и Павел. Солдат говорит им, — Святые апостолы Петр и Павел, Пустить меня в рай. — А ты кто такой? — спрашивают его. — Я солдат. — Нет, тебя в рай не пустим. Ты сам отказался от рая. Иди туда. Вон тебе рай. И указали ему на ад. Солдат пошел к аду, у ада стоят два бесенка. Солдаты говорит Святые апостол Петр и Павел, вра меня не пускают. Пустить вы меня в Ад. Иди, говорят ему бесенки, и пропустили его в ад. Приходит солдат в ад. Отвели ему там особую комнату. Он настругал спичек, наколотил их в стенку, развесил свою амуницию и лег отдыхать, отдохнувши. Насобирал толстых палок и понадел из них ружей, наловил чертей, составил из них роту и начал их обучать военному искусству. Если который из чертей заленится, то его и палка, и под затыльником надает всем чертям. Всех в аду чертей изродовал. Узнал сатана, что солдат, который должен быть в раю, живет у него в аду и захотел его душой завладеть. Приходит к солдату и говорит, «Давай играть в карты». «Давай», — говорит солдат, — «только с таким условием. Если я тебя обыграю, ты будешь мой, а если ты меня, то я отдам тебе грешную душу». Солдат согласился, и они уселись играть. Играют, играют, и все солдат выигрывает. «Нет», — говорит Стана, — больше играть с тобой не буду ты пожалуй у меня вся душа выиграешь. узнали и бесы что это тот самый солдат у которого они сидели в сумке и решились его выгнать из ада наговорили на него сатане что он мучит чертей и никому спокойно не дает своим солдатским учениям. и сатана дал приказание паду, чтобы выгнали тотчас же, же солдата Окружили черти комнату солдата и объявили ему приказ станы. Нечего было делать. Взял солдат свою амуницию и две выигранные ему станы души — это были души его жены и дочери — и пошел. Только вышел из своей комнаты, видит, что все черти выстроились в ряд, заиграла музыка и запалили из ружей. Эх, чертовское отродье! Обрадовались, что пошел и всех их выругал приходит опять к краю и говорит святые апостолы петр и павел пустить меня в рай да ведь ты отказался от рая говорят ему ступай в ад да я там был так еще сходи да пропустить вот хоть эти две грешные души ну пусть они идут сказали апостолы и отворили ворот солдат поставил впереди душу жены Сам встал за нею, а позади себя поставил душу дочери. Так все трое вошли в рай, и до сих пор живут они, да поживают в раю, ни нужды, ни горе, не знают.